Старик направился к выходу, и собака поспешила за ним, весело веляя хвостом. Лилия окликнула дровосека. Урсин, да? Спасибо тебе за всё, что ты для меня сделал. Урсин улыбнулся. Я это делаю и для себя тоже, девочка. Я как будто вновь вернулся на императорскую службу. Опять стал молодым, а? Он вышел прежде, чем Лилия успела что-либо сказать. И немного позже девушка увидела, как он поднимается по заснеженному склону к нижней вершине. А ещё несколько часов спустя Ливия увидела нечто такое, что показалось ей очень странным. По тропе, ведущей к перевалу, засловали вверх-вниз вооружённые верховые солдаты, что в такое время года выглядело непонятно. Но вскоре варвары успокоились, и лишь двое стражи патрулировали дорогу. На Ливию вновь охватили сомнения. Как она вообще могла надеяться встречать здесь крошечный отряд, блуждающий где-то на необъятной равнине среди лесов, оврагов и лощин, в лабиринте узких горных долинок. Погрузившись в грустные размышления, Ливия подпрыгнула от неожиданности, когда неподалёку внезапно залаяла собака, совершенно незаметная на фоне белого снега. Девушка посмотрела наверх, и увидела, что Урсин машет ей рукой. Милостивый Господь, неужели он ответил на молитвы Ливии? Неужели подобное чудо и впрям могло произойти? Девушка поспешно накинула на голову капюшон плаща и пошла за собакой, сначала вниз в лощину, потом вверх по склону, туда, где ожидал её Урсин. С дороги, ведущей к перевалу, девушку невозможно было заметить. Ливию охватило волнение, но она всё ещё не могла поверить, что всё это правда, что она может снова увидеть своих друзей. Возможно, Урсин просто ошибся, а может, собака решила поиграть с гостьей. Сильные и противоречивые чувства разрывали Ливию на части. На вот, наконец, она схватила за руку старого солдата. Однако он даже не обернулся, поскольку пристально смотрел на что-то, двигвшееся далеко-далеко, и не по главной дороге, а по одному из боковых её ответвлений, петлявшему между холмами. Как ты думаешь, это не могут быть они, спросил дровосек. Смотри скополучше, мои глаза уже не так остры, как прежде. Ливия прищурилась, вглядываясь, и её сердце подпрыгнуло. Конечно, отряд был ещё слишком далеко. Фигурки людей казались совсем крошечными. Однако их было семеро, у них были лошади, и один выглядел явно крупнее всех остальных, а один много меньше. Шли они пешком, медленно ведя животных за собой. Леви хотелось закричать, заплакать, позвать их, но она прикусила язык. Лучше подождать и быть в любую минуту готовой ко всему, к любой опасности. Хотя что могло бы случиться? Она снова нашла их, а всё остальное в мире не имеет значения. Девушка крепко обняла Урсина. Это они, друг мой. Конечно же, это они, я уверена. Ну вот, видишь? Я же говорил тебе, что не за чем беспокоиться. Пойду взнуздаю лошадь, решила Ливия. Подожди здесь, я вернусь. Спешить мне куда, девочка? возразил старый солдат. Они ещё не скоро сюда доберутся. Расстояние в горах всегда выглядит очень обманчиво, да к тому же, — добавил он, — посмотрев на облака, сгущавшиеся в небе. Погода меняется и явно не в лучшую сторону. Ивия снова посмотрела на маленький отряд, пробивавшийся сквозь снег, и пошла вниз по склону. Она зашла в дом, чтобы попрощаться. «Агата, я уезжаю. Мои братья уже недалеко, и я...» Но Агата, бледная и испуганная... Молча уставилась на девушку. «Какая хорошая новость!» — произнес со спиной Ливии знакомый голос. «Стефан. Как видишь, эта бедная женщина не в настроении, потому что один из моих людей держит у ее затылка копье. Ну а теперь, моя дорогая, позволь взглянуть на тебя. Как давно мы не виделись! Целую вечность!» «Ах ты, проклятый ублюдок!» — взорвалась Ливия, стремительно оборачиваясь. Мне следовало ожидать чего-то в этом роде. Значит, теперь ты расплачиваешься за собственную ошибку, ответил Стефан, ничуть вроде бы не задетый. Но к счастью, всё ещё можно исправить. Нам просто нужно заключить некое соглашение. Ливии ужасно хотелось пригвоздить кинжалом к стене этого мерзавца. Её пальцы сжались, но Стефан прочитал её мысли. Не поддавайся чувствам, дорогая. Чувства Плохой советчик. Как ты меня нашёл? Процедила девушка сквозь стиснутые зубы. Ох, вот уж правда. Женщина есть само любопытство, насмешливо произнёс Стефан. Что ж, позволь тебе всё объяснить. Это ведь ничего не будет мне стоить. Моя рабыня нашла в твоей одежде карту. Ты же разделась перед тем, как искупаться, помнишь? Поэтому я и знал в точности, куда именно ты направилась. За тобой следили. Медальон, который ты носишь на шее, выдаёт тебя. Ливия инстинктивно жала в руки медальон, словно пытаясь уберечь его от посторонних взглядов, хотя и с большим запозданием. Да, вещь эта не особо ценная в смысле денежном, но безусловно редкая. И один из моих людей заметил его однажды вечером в таверне у паромной переправы на Треби. Он, правда, не сразу понял, что ты женщина. однако мягкие движения и маленькая нога выдали тебя. Ну, а потом он узнал медальон, я ведь описал его достаточно подробно, но ему было приказано никак тебя не беспокоить, а просто доложить мне, где ты находишься, что он и сделал. «Чего ты хочешь?» – спросил Оливия, не глядя в лицо Стефану. «Неужели ты и сделал еще мало гадостей? Тут по всей округе, мои люди, более того...» У перевала 40 готов ждут моих приказов. Они постоянно настороже. Там твоим друзьям не пройти. Однако я же цивилизованный человек. Я вовсе не жажду их крови. Меня интересует только то, что нужно лично мне. Я хочу получить тот меч, и я хочу тебя. Меч сделает меня настолько богатым, что я не смогу и потратить всё за целую жизнь. Поэтому я хочу разделить эту жизнь с тобой. Вот увидишь, богатство и комфорт совершенно изменят твои взгляды. Так что забудь об этом своем невоспитанном приятеле. А если ты о нем так беспокоишься, делай, как я говорю. Но я уже тебе ответила, тот меч пропал. Не лги мне, или я прикажу немедленно убить эту добрую женщину». И Стефан поднял руку. «Нет, подожди, быстро», — сказал Оливия. «Оставь ее в покое». Я тебе расскажу всё, что знаю. Да, верно, этот меч существовал, но я ведь очень давно не видела своих друзей. Они могли за это время продать его или потерять. Ну, это мы очень скоро выясним. Ты сама у них спросишь. Ты будешь моим посредником в переговорах. Если я получу меч, я отпущу всех в оспаясе, даже мальчишку. Ну, разумеется, всех, кроме тебя. Это очень щедрое предложение, заметь. Ты должна знать, что Адакар хочет видеть всех вас мёртвыми. Итак, что ты ответишь? Ливия кивнула. Хорошо, но откуда мне знать, что ты не предашь нас снова или уже не предал? Ну, прежде всего, я ведь ничего не сказал Вулфилию. Он тоже ищет вашу компанию, и очень удачно вышло, что я очутился здесь первым. Или ни у одного из вас просто не осталось бы шансов выжить. Второе. Я вовсе не кровожадное чудовище. Я не вижу надобности в резне, когда можно обойтись простым разговором. И третье. У тебя всё равно нет выбора. Верно, сказала Ливия. Ладно, пошли, но помни, если ты мне соврал, я тебя убью, как паршивую собаку. Пусть даже это будет стоить мне жизни. А ты, прежде чем умрёшь, 100 раз пожалеешь о том, что вообще родился. Стефан никак не отреагировал на это. Он просто сказал: "Мы идём или нет? Эй, все за мной", добавил он, поворачиваясь к конюшне, где его ждали стражи, человек 20. Стражи пошли следом за Стефаном и Ливией. "Если ты попытаешься что-нибудь сделать, мои люди убьют тебя. Им дан такой приказ," А заодно подниму тревогу, так что другая часть отряда, что в лесу, тут же бросится к твоим приятелям. А вместе с ними и гарнизон прирежут твоих друзей в 1 минуту. Тогда разреши мне взять мою лошадь, а своим наёмникам прикажи отойти в лес. Там наверху меня человек ждёт, муж той женщины. Если он заметит что-то подозрительное, он наверняка встревожится. Стефан приказал своим воинам Спрятаться за деревьями леса по близости от первой заснеженной поляны. Ливия взяла лошадь за уздечку и медленно пошла вверх по склону. "Ты тоже держись сзади", сказала она Стефану. "Я не знаю, как он может поступить". Стефан замедлил шаг, когда Ливия приблизилась к курсину. И как раз в этот самый момент из-за большого валуна появились Аврелий, Ватрен и все остальные. Ливия закричала Ромал, увидев девушку. Ромал, ахнула она и тут же стремительно повернулась к Аврелию. "Аврелий, слушай", закричала она, но закончить не успела. Она лишь заметила мгновенную вспышку радости на лице легионера, тут же сменившуюся гримасой гнева. Аврелий выхватил меч с криком: "Проклятие! Ты предал нас!"